глава 17 какая-то приглушенная вибрация на запястье выхватывает меня из сна Спросонья я ничего не могу понять лево но ведь он больше не работает прищурившись я пытаюсь разглядеть цифры в темноте 5 и 6 но даже если бы эмометр работал мой уровень не настолько низкий чтобы заставить его вибрировать «Должно быть, это коммуникатор под ним». «Звонок от Нико?» По телу пробегает нервный трепет. Я нащупываю кнопку, нажимаю на нее. «Алло», — шепчу я. «Долго же ты не отвечала в голосе Нико сквозит напряжение. Прости. Не сразу сообразила, что это ты. И как умно было сделать звук таким же, как и у моего лева. Никто бы не обратил внимания, пока не увидел, что цифры отнюдь не низкие. «Ты можешь говорить?» Да. «В доме тихо, темно. Все, кроме нас, с Себастьяном спят. Он крадется по кровати и глазеет на мою руку, держась на безопасном расстоянии на случай возможной опасности. У нас проблемы. Что случилось? Тори пропала. Что? У меня была встреча, а когда я только что вернулся, то обнаружил, что она исчезла. До твоего вчерашнего прихода она вроде бы была спокойной. О чем вы говорили? Куда, по-твоему, она могла пойти?» Нико держит себя в руках, но в голосе отчетливо слышится резкость. «Что бы она ни сделала, виновата я. Что бы ни сказала, где бы или с кем ни была, все равно виновата буду я. Только я виновата. Что она вообще там? Не знаю. Мы говорили о Бене и его ретривере. Вот, собственно, и все». Нико чертыхается. «Если что вспомнишь, звони». Раздается резкий щелчок, потом тишина. Я откидываюсь назад и устремляю взгляд в потолок. Где она может быть?» Прокручивая в голове наш короткий вчерашний разговор. Тори по большей части была замкнутой и сдержанной. Единственный раз ее скорлупа отреснула, когда она рассказывала о матери и о том, как лордеры забрали ее из дома. Я резко сажусь в кровати. Я рассказала ей, что Бен виделся с ее матерью, что ее мать сказала, будто ее Тори вернули. Тори это взбесила. «Вот оно, не так ли?» Она отправилась посмотреть в лицо своей матери. «Звони, Нико». Мне следовало бы позвонить ему, но я вскакиваю, вытаскиваю одежду из шкафа и одеваюсь во все темное. Я заварила эту кашу, мне ее и расхлебывать. Осторожно и бесшумно крадусь вниз по лестнице, выхожу из дома. Нет времени на что-то другое, поэтому я вывожу из сарая мамин велосипед. Дверь скрипит, когда я прикрываю ее, и сердце юкает от испуга. Но свет нигде не зажигается, занавески не шевелятся. Осторожничать некогда, и я на полной скорости мчусь на велосипеде по дороге, надеясь, что никто меня не видит. Как-то раз, когда мы бегали, Бен показывал мне улицу, на которой живет Тори. Это недалеко от того места, где мы собираемся группой. Какой дом, я не знаю, но припоминаю, как Бен говорил, что он большой и стоит в конце улицы. Будем надеяться, этого окажется достаточно, чтобы отыскать его. «Если у Нико есть ее адрес, это первое место, куда он поедет. И если он еще не знает, то скоро узнает. Я жму на педали, ночной воздух свистит в ушах. Если она там, то нетрудно понять, почему. Она надеялась, что мать горюет по ней, не знает, что с ней стало, а я разбила эту надежду». «Дура». Тори хотела узнать реакцию Бена на то, что ее забрали. С этим все ясно. «Но почему я просто не сказала ей, что он много говорил о ней?» почему не промолчала о том что он виделся с ее матерью он и правда говорил о ней довольно часто достаточно часто чтобы заставить меня ревновать может поэтому я и рассказала я доезжаю до ее улицы и сбрасываю скорость стараясь контролировать дыхание после такой сумасшедшей гонки уже за полночь однако большой дом в конце улицы ярко освещен повсюду припаркованы машины и откуда-то доносятся звуки игры на пианино Некоторые гости высыпали на лужайку, слышны голоса, смех. Я прячу велосипед в кустах и подбираюсь поближе, держать в темноте. Кругом слишком много глаз, но, по крайней мере, это должно было остановить Тори. Не совсем же она сошла с ума, чтобы заявиться в дом при такой толпе народа, или... За большим домом дорога заканчивается, дальше виднеются тропинки, лес. Вот где она прячется. Я прокрадываюсь вдоль живой изгороди на другой стороне улицы, надеясь, что соседи спят, несмотря на шумную вечеринку, они смотрят в окна. Тори в голубой толстовке, которая почти светится в темноте, легко обнаруживается среди деревьев. Я подкрадываюсь к ней и дотрагиваюсь до ее руки. Она подпрыгивает, оборачивается и видит меня. Снова отворачивается, чтобы продолжить наблюдение за домом. «Тебе нужно научиться одеваться для таких случаев», — говорю я. Она не отвечает. Взгляд ее прикован к чему-то. Проследив за ним, я вижу группу человек из шести. Они болтают, смеются. Одна женщина, остальные мужчины в смокингах. Женщине должно быть жутко холодно в этом облегающем черном платье, без рукавов. Запрокинув голову, она смеется над чем-то таким, что сказал один из мужчин. «Это она?» — спрашиваю я шепотом. Тори кивает. «Она красивая, как и Тори». У обеих длинные черные волосы. Может, она попросила дать ей девочку, похожую на нее. Я слышала, некоторые так делают. Быть может, когда Тори повзрослела, она стала отвлекать на себя слишком много внимания, как более молодая и красивая копия своей матери. «Зачем ты здесь, Тори?» Она не отвечает. «Я беру ее за руку, холодную, как лед. Пошли, идем со мной, — говорю я. Тебе здесь нечего делать. Никакой реакции». Глаза ее, не мигая, смотрят прямо перед собой. Потом по щеке стекает одинокая слезинка. «Тори...» «Я просто хотела увидеть ее. Хотела, чтобы она сказала, почему меня забрали, услышать, как она произнесет эти слова, посмотреть, что она скажет в свое оправдание. Сегодня тут многовато народу. Да, может, так было бы даже лучше. Перед всеми ее друзьями. Представь себе, какой конфуз. И тебя бы снова загребли лортеры. Она вздрагивает. «Может, оно бы того стоило?» Я тяну ее за руку. «Пошли, пока нас не заметили». Она отрывает глаза от женщины, которая была ее матерью. «Что я сделала не так?» — говорит она. И еще одна слезинка скатывается вслед за первой по ее щеке. Я качаю головой. «Ничего, совсем ничего». Она позволяет увести себя, слушается, когда я велю ей пригнуться, и мы тихонько прокрадываемся вдоль изгороди. Подходим к тому месту, где я оставила велосипед. «Садись, я довезу тебя», — говорю я, и она усаживается на сиденье сзади. Ноги у меня болят после безумной гонки. «Куда едем?» — спрашивает она. «К Нико? Куда же еще?» «Он будет зол, как черт». «Угу. Уже зол». Когда мы приезжаем, Нико дома нет. Дом заперт. Но Тори знает комбинацию замка, и через несколько мгновений мы оказываемся внутри. Тори крепко спит на диване. «Что ты ей дал?» «Успокоительное?» «Проспит до вечера, а я тем временем решу, что делать дальше. Голос его холодный. Это было чертовски рискованно. Ты должна была сказать мне, где она. Я не знала, только догадывалась». «Хорошая догадка, Рейн, но тебе следовало сказать мне». Он подходит ближе, высокий и грозный. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не попятиться, но стою там, где стояла. Я отвечаю за нее, поэтому сама должна была с этим разобраться. «Что ты намерен с ней делать?» Пару секунд он сверлит меня взглядом, потом кивает, словно в ответ на свои мысли». «Я все еще считаю, что она может оказаться нам полезной, а пока мне нужно поместить ее в какое-нибудь более надежное место». Он вздыхает. «Что мне с тобой делать?» Губы его изгибаются в неком подобии улыбки, но за этой улыбкой все еще проглядывает холодность. «Прости, Нико, я просто хотела все исправить, сама же виновата». Он смотрит на меня секунду-другую, и выражение его глаз смягчается. Потом он кладет руки мне на плечи, привлекает к себе... Я опускаю голову ему на плечо, боясь пошевелиться, боясь дышать, сделать что-то такое, что могло бы все испортить. «Твое сердце бьется так быстро», — говорит он наконец. Отстраняется от меня, заглядывает мне в глаза. «Я не злюсь на тебя, Рейн. По крайней мере, не так, как ты думаешь». Меня переполняет облегчение. «Не злишься?» «Нет. Я испугался». «Ты? Испугался?» «Это даже звучит как-то неправильно. никого ничего не боится». Он криво улыбается. «Да, у меня тоже есть свои страхи. Я боялся, что с тобой что-то случится. А если бы тебя поймали? Тебе следовало сказать мне, где она, чтобы я сам разобрался с этим. Ты должна оставаться целой и невредимой, Рейн. Мне нужно, чтобы ты оставалась целой и невредимой». Я смотрю на него в изумлении. «Извини». «Не извиняйся». «Это был смелый поступок, но обещаю, что больше никогда не помчишься никого спасать, не предупредив меня. Договорились?» «Договорились. И еще одно. Прежде чем ты уйдешь. Эти твои схемы больницы прекрасны, но мне нужны еще и люди, лица. Я знаю, ты можешь их нарисовать. Все лица в больнице. Медсестер, врачей, охранников. Всех, с кем ты контактируешь сейчас, с кем встречалась раньше. Зачем они тебе?» Он мне отвечает, и я вспоминаю ту медсестру, которая погибла во время последнего нападения Свободного Королевства на больницу. Ее кровь растеклась по полу. Живот сводит, и я борюсь с дурнотой. Если их смогут опознать за пределами больницы, они станут более легкими мишенями. Ты и сама знаешь, Рейн. Но не растрачивай свое зачувствие на приспешников-лордеров. Подумай об этом. Если ты не с нами, то ты с лордерами» и всем, за что они выступают. С таким же успехом ты сама могла бы отдать Тори в их руки. Схватить Бена и прикончить его. Бросить ту спичку, от которой заживо сгорели его родители. Подумай об этом, Рейн. А теперь иди. Я направляюсь к двери, чтобы вернуться домой, но заставляю себя обернуться. Грудь Тори равномерно вздымается и опадает. Лицо ее, спокойное во сне, заметно контрастирует с той гримасой боли, которая искажала его еще недавно. С ней все будет в порядке, не могу удержаться я от того, чтобы не спросить. Пока да. По дороге домой чувствую, что ноги меня почти не слушаются. Нико нужны лица, но исполнение этого его требования равносильно подписанию смертного приговора врачам и медсестрам. «Они не невинные овечки, напоминаю себе я». «Нет, они стерли мою память и сделали это не только со мной, с сотнями таких, как я, случившиеся с Беном целиком и полностью на их совести. Они делают то, что им говорят, и я понимаю, что это плохо. Правда, некоторые из них милые и приятные, добрые. Но что еще я могу сделать? Нико прав, они часть этой системы. Мне не спится». «Я раскладываю вокруг себя бумагу для набросков. Каждый раз, когда карандаш касается бумаги, вскоре на меня смотрит реальное лицо. Как, например, лицо седоволосой сестры Сали с десятого этажа. Это был мой этаж, и она была одной из тех, кто ухаживал за мной в самом начале. Она всегда смеялась, рассказывала мне про своего новорожденного внука, показывала его фотографию». Когда-нибудь, возможно, ее внук, то ли Брайан, то ли Райан, скажет или сделает что-то такое, что не понравится властям. И тогда он тоже исчезнет и станет зачищенным, а потом будет возвращен или уничтожен, если что-то пойдет не так. Как Тори, чья жизнь сейчас висит на волоске, так как я не обманываюсь насчет всех этих расплывчатых заверений Нико. Пожертвовала бы Салли собой ради внука. И могу ли я принять такое решение за нее? Ради ее внука и всех других детей и внуков, чьими жизнями лордеры распоряжаются по собственному усмотрению, ограничивают, контролируют, угрожают. Я продолжаю рисовать, не в силах остановиться.